Глава 22. Рейган Фрост «Ари, убирай руку!» Этот крик был полон отчаяния, но девушка уже безвольно упала на землю, рядом с заметно окрепшим жеребенком. Сколько же сил он забрал! Появление этой мысли привело меня в ужас. Я поспешил к Рядне, но было уже поздно. Животное твердо встало на ноги и ринулось прочь, получив достаточное количество энергии для выживания. Я знал, что для многих магов встреча с единорогами, может быть, опасна, но все равно позволил ей помочь же ребенку, потому что он был маленьким, возможно, но это была огромная ошибка с моей стороны, за которую в очередной раз вынуждена платить Ари. Несколько дней я посылал мне видение, как. Арядно идет среди вековых деревьев, как они расступаются перед ней, прокладывая путь. Талисман-хранителя в буквальном смысле пылал, взывая о нашей помощи, и чем дольше я тянул, тем сильнее становилось это притяжение. Сейчас, глядя на девушку без сознания, которую удалось словно пушинку устроить на моих коленях, я задумался, какой опасности подвергаю её каждый день, каждый час. Все эти покушения — не только те, которые практически удались, но и те, о которых она даже не догадывается. Стараясь уберечь ее от тайных недоброжелателей, я при этом сам привел к неуправляемому, своенравному существу столь великому, что даже эльфы, дети леса, относились к нему с трепетным ужасом. А мы, люди, и вовсе можем только просить о защите. Время шло, она все не просыпалась. Напряжение и тревога возрастали, но размеренно вздымающаяся грудь говорила о том, что с ней должно быть все в порядке. Возможно, это только истощение. Я старался разглядеть ее внимательно, никак не мог насмотреться, словно видел в первый и последний раз. Да и все, что я сейчас мог, — это просто наблюдать и ждать, когда она проснется. Связь с лесом я установить не смогу, поэтому даже если бы попытался вынести её отсюда, Мы бы просто заблудились. Не хотелось быть до конца с собой откровенным и верить в то, что я не смогу донести возлюбленную до замка. Тем более тут идти не так далеко, но нога ныла уже не первый день, и это чувство лишь усилилось. Когда Ари открыла глаза, я был готов благодарить кого угодно за то, что с девушкой все в порядке. На удивление, она вновь замечательно установила связь. Кажется, мне удалось её убедить в том, что все в порядке, и проблем с нашим поздним возвращением не будет. Но сам я в этом не был уверен. Не нашел слов, чтобы выразить свои извинения. А разговор с отцом окончательно выбил из равновесия. Когда я проводил ее до комнаты, буквально каждый клеточка, ощущая, что за нами наблюдают, как же мне хотелось прижать ее к себе и никогда не отпускать ни на шаг больше. Но пришлось лишь сухо, как подобает принцу, поцеловать ее руку на прощение. Сделал вид, что пошел в свою комнату. Но когда девушка скрылась в дверях, развернулся в противоположном направлении и вернулся в кабинет отца. Он сидел в своем кресле, спокойный, отчужденный, наблюдал за пляжущими огоньками в камине. — Ты слишком груб с ней, — начал с порога я. «А почему я должен как-то иначе относиться к этой безродной девице?» Он даже не посмотрел в мою сторону. «Раз уж на то пошло, она дочь барона Риоли и леди Кельси. Бывшего барона сын. А вторая ветка их рода и вовсе предала корону. Такую невесту я должен желать своему сыну? Такую королеву захотят видеть рядом с тобой, ты уверен?» Наконец он повернулся. На глазах читалось презрение, разочарование в моих действиях, решениях, поступках. Отец, я чувствую, что это должна быть она. Я не мог этого объяснить, но понял это еще много лет назад, на первом курсе, в нашу первую встречу. Она не твоя истинная. Ты проверял. Иначе бы всего этого отбора не было вовсе. Стоял на своем, отец. Я привык доверять своим видениям. Я решил зайти с другой стороны. Дар твоей матери приводит лишь к разочарованию и бедствиям. То, что он проснулся в тебе, не значит, что ему можно доверять. Она сошла с ума из-за этих видений. Я не моя мать. Коротко отрезал я, пытаясь вразумить отца. Я видел Ари в лесу, и Лес принял ее. Я видел ее на отборе, еще, когда мы об этом не говорили. и я видел ее на троне возле себя. Договорить мне не дали. Волна льда резким порывом окутала помещение, погасив очаг. «Ты выдаешь желаемое за действительное. Называешь ее Ари, обделяешь вниманием других претендентов. Ты ведешь себя неподобающе». «Если бы не ваши политические игры, я просто мог бы сделать ее своей королевой, и всё». И не пришлось бы устраивать весь этот маскарад, подвергая ее ежедневной опасности. Каждое мое слово распаляло негодование отца еще сильнее. Не желая больше слышать. Если она не пройдет этот отбор, значит, она недостойна стать королевой. Что, мать была достойна? Это сорвалось само. В пылу конфликта я забылся, но вместо извинений, в этот раз останавливаться не стал. «Отец, на троне возле тебя когда-то так же посадили змею. И не хочу оказаться приником игр. Не хочу вот так, как ты, полжизни править в одиночестве». «Если это все, то наш разговор окончен», — холодно произнес отец, пресекая мои дальнейшие попытки заговорить, но... Я понимал, что задел его за живое. Дальше продолжать разговор смысла действительно не было, поэтому пришлось покинуть кабинет». В воздухе повисла недосказанность, но она не решится таким образом. В конце концов, помимо меня, только он знает все тайны нашей семьи. И я их знаю только по той причине, что являюсь его наследником, а не мой старший брат. Добравшись до своего кабинета после неприятного разговора, мне хотелось только спать, но дела ждать не могли. В двери кабинета постучали, словно все только и ждали моего возвращения. Не дождавшись ответа, в дверях появился стражник, один из тех, кто занимался расследованием отравления. «Какие новости?» Приосанившись, я стал неспешно перебирать бумаги на столе, особо не вглядываясь в текст. «Это недостоверная информация, но, по нашим данным, вашу фаворитку пыталась отравить одна из претенденток». Это заявление вызвало целый ворох мыслей. Моей аре угрожает опасность со стороны тех, кто в будущем должен стать опорой нашего королевства и занимать главенствующие должности во власти. То, что они плетут заговор на отборе, говорит о том, что они и после не остановятся в своих попытках сделать так, как им угодно. Впрочем, это очень похоже на политику моего отца».